1818 год ноября 1 -го числа. Вчерась вечером Сердце мое хоть несколько успокоилось в случае чтения тоски по отчизне. и мое сердце начало тосковать и желать приближения торжественного и славного пришествия Царя нашего и Господа. И в эту счастливую минуту мне ничего было недорого, кроме славы моего сладчайшего и возлюбленного Иисуса. И после я мыслила, что я своими беззакониями, удерживая сие торжественное время, и вся тварь, Страждет и воздыхает от человека, и это меня привело в такое скорбное и унылое положение, что я сама собой гнушаюсь, и я, ничтожная тварь, беспрестанно в сердце моем моего Спасителя, и спросила я себя, исполнила ли я заповеди Бога моего, и нашла, что ни одна заповедь не выполнена, и вся во тьме и во грехах, и что за скорбь сделалась в сердце моем и страх, с чем я явлюсь Господу моему. Нет добрых дел нисколько, а время приближается к отшествию моему. Ужасайся, душа моя грешная, предстать пред судею нелицемерную. Надежда моя и упование, спаситель мой, помилуй меня и не посрамни на суде твоем. Заступница моя всех скорбящих прибежище, заступи за грешную душу мою, прискорбна душа моя даже до смерти. В скорби сей я открыла моего наставника и прочитала, «Сыне, оставь мне себя, чтобы я действовала тобою по воле моей, я знаю, что тебе нужно». И я легла вечер спать в тихой скорби и при всем том чувствовала какой-то необыкновенный мир, которого я давно уже не имела. Спала мирным сном и проснулась рано, и встала с бодростью и благодарением к умиротворителю моему, слачайшему Иисусу. Точно Давид сказал надеющийся на Господа, яко гора сион не подвижется вовек. Я сию минуту готова на все страдания, такую силу в себе ощущаю. Вчера с поутру сердце мое было возмущено, как Александр Федорович мне сказал, что и Мартынов ничего не знал о женитьбе Федора Ивановича, а я знаю, что он знал еще апреля 23-го числа, как может человек, бывший в таком обществе, лгать. Знал Кожухов и Жадовской. Только моего друга опасались, чтобы он не узнал и не помешал. Все стараются его обмануть. И у меня такая боль сделалась в сердце, что я всех людей ненавидела и никому в мире не доверяю. 2 ноября. сие утро меня смутил Александр, сказавший, что кучер рассердил александр Федоровича требует деньги на овес. А у него нет их. У меня сердце обмерло. «Не дадут ему, а помнится и с утра встревожит. А я сама знаю, какова тревога утренняя, на весь день расстроит. Нет покоя бедному моему сердцу. Оно беспрестанно ноет и тоскует, и я сама расстроена на целый день. Велела овса взять в долг, хоть и дороже здесь. Не знаю, как дождаться моего Артемья. Он уж все это знает, и время, когда что покупать, и я с ним гораздо покойнее». Тяжел, восемнадцатый год для нас по всем частям, и по внутренним, и по наружным обстоятельствам. Что Господь хочет из этого сделать? Ему одному известно. Вечер Александр Федорович читал, и при чтении сердце мое летело в Салиму под правление урани, хотя бы последний раз рабой быть только б достигнуть всего блага и я сидела в мире и тишине но после всего зашел разговор о неустройстве в братском кругу у меня вся моя внутренняя возмутилась И я тотчас вышла из Салемы и стала в бурном море, где начали волны бить со всех сторон, и я не видела никакого пристанища бедной душе моей. Другая моего видела в таком же положении, что еще более прибавляло страдания моего, и даже до истерики дошла, в ночь очень худо спала. Теперь приходят и сказывают, что муки нет, а денег не гроша, и все должна брать в долг. 3-4 ноября. Егор Михайлович был целый день, я его сердечно люблю, он добрый христианин, но нет в нем скромности. Пусть у нас он говорит, а он везде таков, чем много может потерять и прослыть безумным, не надо бросать бисеру пред свиньями. Грустно мне было, что наш жених предпочел лучше обедать у Александра Петровны, нежели у своей невесты, зная, что Александр Федорович ее недоволен, А более тем, то неприятно, что он наберется ее духу, он во всем удобоприемлем. Он мне очень мудрен по своему характеру. Иногда он ласково ко всем слишком, а иногда ни с кем ни слова, и никто не знает, как к нему приступить. Особливо вчерась было заметно, что-то в нем угрюмость большая. Как он пришел, мои сидели в зале, играли на фортепиано, и он, ни слова не говоря, и ушли тотчас вверх, а пришли тогда, когда чай стали пить, и были уж одни в зале, а мои работали в своей комнате. Я не понимаю его до сих пор, и сердце у меня замирает, будет ли Катя счастливо. Характер его не из лучших и очень мудрен, и жене очень должно быть умный, чтобы им управлять и переделывать. Дай бог, чтобы мои предчувствия меня обманули, а она так влюблена в Него, что ничего не видит теперь, кроме Него. а Об нем ничего сказать не могу. И все истекшиеся обстоятельства неприятные так меня мучают, что я нигде покоя себе не найду. Видно так должно уж, чтобы я за всех страдала. 5, 6 и 7 ноября. Пятое число вечером я была в самом смиренном положении и в трепете. Вся внутренняя моя Трепетала от ужаса, слушая клятву, произносимую братом Челяевым. Ужасно это слово! выговоренная, да не цветет душа моя, меня как морозом облело, и слезы градом полились. я внутренно молила милосердие Божие, чтобы он помог новому брату сохранить ее клятву ужасную, а более потому, что я к величайшему моему прискорбию видела уж тех, которые нарушили таковую клятву, подлинно не цвела душа несчастливого брата девять лет. Это только сказать легко, а каково было ему быть в аду все это время и мучиться, но теперь окончились его здешние мучения, что-то там. Но я уверена, что здешние мучения спаситель наш вменит во что-нибудь ему, но и это великое благо, что он отрешился от всего здешнего, и там идет очищение, да помилует его Господь и простит ему все его согрешения. 8 ноября. Помешал мне писать приход еврея, которого я очень люблю, а после надо было ехать в баню, где я и пробыла весь день. Приехала домой в седьмом часу, нашла брата Маркелова и брата Челяева, но, видно, был разговор хороший, только кончился до меня, а я уж ничего не застала. И что-то мне сделалось очень скорбно, сердце упало, дух уныл, я была поутру и смотрела, что надо. У меня сердце затрепетало, войдя в это святилище, но вместе и уныло. Брат прянишников не чувствует своей вины и считает себя правым. А когда человек не признает себя виновным, с тем и говорить нечего. а как велика боль сердца моего. Это единому Богу известно. Кажется, от любви к братьям определено мне умереть. Я уж все силы потеряла, и духовные... И телесные. Вчерашнее письмо бедной сестры Александры Петровны до глубины сердца меня тронуло. Она точно сирота, хоть и глупая. Ее заставил идол сердца ее так плутовать, чтобы не упустить выгодного жениха. Теперь она видит, что сделала худо, но помочь не знает как. Не Анна Федоровна наставляет, а Федор ее. Она бедная у него в лапах, мысля, что будто он у нее. И это точно знаю. Она и молчала по его наставлению, мне крайне ее жаль. Она теперь более невольница, нежели когда-нибудь бывала, и горько ей будет, ежели друг мой совсем отступится от нее. Он один может ее поддержать. Как это все Бог устроит, не знаю, но друга моего не нахожу виновным ни в чем, хотя его и винят. В сей день назначен прием, и меня Александр Федорович хотел взять, и сердце мое летело в храм славы Господа моего, но не знаю, в силах ли буду ехать. Видно, не угодно Господу, что всякий раз что-нибудь да помешает. Да признаю, чтобы не было соблазну пылкому воображению Юрьеву, это же степень важная, где я не должен ничего соблазнять, это всего удалять принимаемого. 9 ноября Се утро я опять, растревоженной сильно, была Сорокина, и вся ложь вышла наружу, что не говорила, все лгала, но совсем этим мне крайне ее жаль, что она теперь будет самая несчастная женщина. За столом мы сидели, обедали, и брат Бартенев очень явно и неосторожно говорил о том, о чем молчать ему должно. Мне очень неприятно, что мой добрый друг поторопился ему сказать обо мне». Он увидит, что Бартенев будет требовать, чтобы и его жена была введена, но уж и просил, чтобы ей сказать или показать клятву. Это такая голова, что с ним удрено кому сладить и в резон вести. Он потонул в самости, и никто, не смея ему ничего говорить, очень не любит противоречия. Признаюсь, я крайне боюсь с ним говорить, и детей прошу, чтобы они были осторожны. По подозрительному его нраву, чтобы он не принял опять чего на свой счет желала бы я чтоб господь кончила все благополучно это меня тревожит все уж одно к одному так меня и гнетет 10 ноября вчерась поутру была у меня кожухова и мне очень полюбилась она кажется, очень милой дамой тихая. Я уже боюсь и хвалить кого. В старости моей меня очень обманывают. Кто мог думать, чтобы обманула Ульяна Егоровна и сестра Александра Петровна, и она пошатнулась против друга своего и благодетеля теперь сама страдает и совесть мучает как кажется покой не имеет душа ее мне ее сердечно жаль это искушение отыдало сердце ее ежели бы не было у нее этой девчонки то ничего бы не было мне кажется не она хитрила а наречененный ее зять она уж теперь в его распоряжениях и говорит то что велят горько ей будет но будет молчать и терпеть дай бог чтобы я обманулась Вчерась у меня были гости бестуживые, и мне даже и они были тяжелы. Я бы ушла ото всех людей и ни на кого бы не смотрела, до того я доведена разными обманами и коварствами, что делаюсь недоверчивой и нелюдимой. А более всего меня тревожат братья, что в них пропадает любовь и искренность, это меня до гроба доводит. Что брат прянишников сделал, то еще ни один того не делал с другим моим и он после всего этого мне сказал с насмешливым видом я без вины виноват и в чем мне просить прощения то стало что виноват мой друг они все правы и что хотят то делают всю свою волю исполняют а не великого мастера и они ночи каждый считают что он для них должен все делать и смотреть на все завязанными глазами и ничего не видеть и молчать когда только он будет хорош они так уж привыкли его винить что или винят или молчат Так все расстроилось, и любовь иссякла между братьями. Горько очень видеть, что в этом маленьком и мирном кружке сделались партии. Это-то и губит всех нас. Когда взбунтовались два брата, Александр Григорьевич и Александр Петрович, то было только их двое, а прочие братья все против них. То невозможно, чтобы они долго устояли в бунте. А теперь партия велика и скоро утишится. Кажется, это и не наше дело, а Господа молить должно, он один исправит испорченное, а брат прянишников потерян так же, как и Александр Григорьевич, это так верно, как вернее быть не может, его сердце уж не то, услыши, Боже, вздыхающих тварей твоих, и помилуй. 12 ноября вчерась целый день просидел у меня княгиня после чаю уж ушла больно мне слышать что сестра мною любимая меня винит что я причиной тому что александр федорович на нее сердится я не оправдываюсь и видит бог я ли тому причины, она сама, бедная, на себя навлекла все неприятности, Господь с ней, и опять стала врать, за что Александр Федорович сердится, а настоящей причины не скажет. Господь да простит ее и благословит во всех добрых делах, да просветится разум ее на познание истины, и от сердца моего желаю ей всех благ, и в сироте ее она ни в чем не виновата. 13 ноября. Вчерашний день я себя очень дурно чувствовала и весь день почти пролежала. Александр Федорович был на той стороне, у Платона. 14 ноября. Вчера я день провела благодаря Господу довольно хорошо и по телу, и по духу. Вечер читали, и я была очень спокойна, легла спать и долго очень не спала. Мысли мои были вечности, и мне очень было весело мыслить, что там никто меня не разлучит с моим сладчайшим Иисусом. Но плоть моя стала содрогаться, вспомни, что мой друг останется один, кто его успокоит, так как любящий его сердце. Вот что меня задерживает в здешнем мире, а более. Ничего. И я так разгрустилась, что все себя представила, как будет беспокоен и от чего придут беспокойства. И никто-то с ним не разделит страдания его. Теперь только одного вижу брата Челяева, который с ним сердечно разделяет его скуку и берет во всем участие, что до него принадлежит и сам очень скорбит. Теперь был у меня мой добрый Артемий. Удивляется, что нончи и у них в деревне лезть и коварство, даже между родными, и нет того мира и тишины, которая обитала в его деревне. Нет и благословения Божие ни в чем. И с такой он горестью сие рассказывал и говорит, видно, времена последние пришли. Везде, кроме скорби и тесноты, нет ничего, смотреть больно. Я, мадушка, сокрушаюсь на все это, смотря. Мужичок чувствует приближение времени, это весело. 15 ноября. Все утро я встала изрядно, но трясение в руках и ногах, чувствую и в голове звон. Вечер Александр Федорович читал пасторское послание, я так заслушалась, что даже забыла, где сижу. Давно, очень давно я не чувствовала такой сладости внутренней, какову я чувствовала вечер. Особливо о затворении человека, каков он был сотворен и каков после сделался. И, следовательно, должен быть опять таков, каков вышел из рук Творца своего. При этом размышления, каковы все человеки должны быть, у меня так сердце начало радоваться, что мне начала делаться дурнота, и сердце начало захватывать, и я на силу отдохнула, вышедшая в другую комнату, я о себе тут не мыслила истинно, пусть меня вычищает Мой Господь, но только б его слава явилась. И столько у меня было мыслей, что голова не выносила. И легла очень спокойно спать, и встала хорошо, и, кажется, мирно внутри. Сие утро Александр Федорович предложил мне быть с ним. Но я боюсь Юрия. Он много болтает, и язык свой удерживать никак не умеет. В теперешней же страсти и более болтлив, и, мне кажется, он все ей пересказывает. Это дурно. 16 ноября Вчерашний вечер я ехала со страхом большим в то место, где душа моя находит мирное успокоение, но слава Господу моему, все было хорошо, я забылась, где я, так мне было сладко, видела и гроб, и смерть, нашу избавительницу и разрешительницу от тяжких уст, и все меня радовало, и делало внутренний покой. Я весь мир забыла, одно меня тревожило вид скорбный брата Прянишникова, но при конце и та тягость снята сокченного моего сердца. Слава тебе, Господи, теперь я спокойна и мир возвращается в страждущую душу мою. Утверди, милостивый Божий сей начинающийся мир, да будут все братья едины. Скрепи и братскую сильным твоим словом, да живут они в любви и единодушие. Не прошу у тебя ни чести, ни славы, ни богатства, ни мирских утех, а прошу только единого дружества и любви и крепкого союза между братьями. Вот в чем мой мир. утеха и радость». Всем-вся жизнь моя состоит. Я живу братской любовью. Без их любви я мертва и духом, и телом. 17-18 ноября Вчера я была в полном удовольствии. Все те были у меня, которые почти ездить к нам перестали, и были все, кажется, довольны, веселы, только Верочка очень не весела, и она мне так жалка, что я на нее смотреть не могла, что. Она за что за хозяйка, хоть бы год с ней пожила Просковья Васильевна, из одной крайности в другую. Александра Петровна то уж очень не жила, а теперь хочет, чтобы во всем одна была и везде сама. Я знаю, как тяжко и горько выходить молодой замуж. Я же еще имела свекровь добрую, которая облегчала мне участь, но совсем тем было тяжело и горько». А вчера сестра Александра Петровна, увидев, что она занимается с девицами, точас сказала, «Вера Александровна, сядь с нами, ты уж теперь дама и должна привыкать сидеть с нами». Она точас села, и полны глаза слез. На что ее принуждать? Это само собой будет, хоть это удовольствие пока от нее не отнимать, чтобы она нечувствительно привыкла к новому своему состоянию. Дай Бог, чтобы она была счастлива. Вечер мы сидели в кабинете и читали самое утешительное для души. Я мыслила, что мне великое должно быть очищение по грехам моим. Милосердие Господне начнет очищать по ту сторону гроба, только б душа моя не забывала, и там его неограниченной любви и милосердие и выпияла бы к нему упомилование. Ужасны кресты за гробом, и тяжкие, и там. Он же поможет их нести. И с этими мыслями я уснула, но что-то меня разбудило, и сердце сильно билось, и я долго не спала. Уснула уж к утру. 19 ноября. Вечер я думала укрепить мои силы слушанием чтения, но Александр Федорович поехал с братом Челяевым к сестре Александре Петровне. Вот я опять оставлена. По пословице, как все бросят, то у безлюдя и Фома дворянин, а с ними ехать я была не в силах и дожидала до первого часу, они там и ужинали, дай бог, что моя отставка долго Продолжилась, и мой друг был спокоен. Лучше мне все это вытерпеть, и легче гораздо, нежели видеть его в тревогах. Господи, утверди мир и тишину в сердцах наших, и вожги любовь ко всем человекам, апаче, к братьям. Что-то мне очень жалко сестру Александру Петровну, она как будто уныла и в доме совсем не хозяйка. Чтобы не было ей худо после, ах, как мне ее жаль. Все делает она безрассудно, что у нее было... Векселей и прочее отданы еще до свадьбы. Теперь ей, ежели понадобится копейка, то она должна у них просить из милости. Это точно сделано без ума, для чего и от Александра Федоровича был секрет, чтобы он не помешал все у нее взять, хоть бы те деньги остались, которые в банке для нее. Я вечер долго не спала, и столько голова моя была наполнена мыслями разными, что я совсем сон потеряла. 27 ноября. Сию ночь всю не спала, такое было беспокойство внутри, что я не знала, куда деваться. Я и пересказать не умею, что я чувствовала. Это началось еще с вечера, мне все казалось, что у них что-нибудь неладно. Да, и Александр Федорович был очень утомлен разными обстоятельствами, то действовать не так мог, а завтра опять должен быть в действии. Как-то Господь поможет, не знаю, только это знаю, что дух его очень упал. И нет ни малейшего ободрения Духу его. 28, 29 и 30 ноября В рождении мое мне Таково было, что не хотелось бы И на свете быть. Александр Федорович был очень встревожен Петром Ивановичем. И я истинно не помнила, как ходила, и точно думала, что я не буду в состоянии ехать с Александром Федоровичем, только и молила моего Господа, чтоб удостоил меня быть там, где душа моя покоится и дух получает крепость. И как скоро мы приехали, я, хотя но стала помогать брату Мартынову и такую почувствовала силу, что сама себе не верила. И такую я почувствовала во всей себе легкость, что кажется и больна не бывала, и слабости как не бывало, А уж как началось действие, то я в такой пришла восторг, что и все в мире забыла, и как будто у меня ни скорбей, ни гореси не было, и не будет. Слезы лились градом, я и слезам обрадовалась, как самым драгоценным гостям, которые давно уж меня оставили. Это еще более облегчало мне внутреннюю, и я приехала так здорово домой и покойно, как бы и больна не бывала. Какая свобода внутри и во всей, что точно с меня сняли ужасную тягость. 1818 год, 1-2 декабря. Не так-то хорошо я начала сей месяц. Опять начинается что-то со мной нехорошо. Опять тоска делается и слабость. Да иначе нельзя, мне не дадут нисколько отдохнуть. Захар сделал такой шум, что я думала, Бог знает, какая беда. На коридоре прибил жену и детей, пьяный. Я велела дать знать полисмейстеру. Сама начала так дрожать, и такая сделалась истерика. Ноги и руки они имели, на силу оттерли. Они точно меня уморят а александру федоровичу я для того не сказала что ему и так много скорби в сердце со всех сторон да и я еще прибавлю позже я вынесу все лучше на себе но уж как нервы были опять растроганы то самое малейшее могло меня привести в потрясение. Александр Федорович, плативший Коршунову за сапоги, за меня 20 рублей, не хотел заплатить за башмаки, а у меня гроша нет. И откуда я возьму? Мне так стало горько, что слезы рекой полились. Это-то меня несколько облегчило. Теперь надо бы теплые сапоги, но нечего заплатить. Детки без башмаков. Я надеялась, что... В рождении что-нибудь даст, но и эта надежда пропала. Теперь не знаю, что и делать, опросить не умею. Теперь надо много на приданное. То до моих ли нужд, и на ту минуту мне было горько, но после опять прошло. Я могу сидеть дома в морозы, а девкам велю сделать в долг, и так успокоилась. Четвертый и пятый декабря, я только что начала обдумывать о себе, пришли гости, и я должна была все оставить, и мне было очень досадно, что нет угла, где бы я могла побыть в уединении. Вчера я с Александром Федоровичем была... У госпожи Васильевой, и не знаю, меня ничто не занимало, и было очень скучно, от нее поехали к Андреевской, которую застали очень больну. И я ее не хвалю, что она обнаруживает мужа своего самым бесчестным человеком. Что же она этим сделает и как после этого хочет с бесчестным мужем жить? Бесчестие его и свою репутацию теряет. Я бы скорее умерла, а не сказала бы никому в мире дурноту мужа моего, каков бы он ни был. Все он муж, или я уж после этого должна его оставить совсем. Нехорошо она делает, и как их судить, истинно не понимаю. Это такая тайна, которой я и понять не могу. Не сама ли она еще ко всему подала причину? Ах, как мудрено судить муж и жену, и кто из них прав, Бог знает. Я, сколько возможно, убегаю от всего. Что я за судья в чужих делах?» Хотя она и сказывает, но ему говорить ничего не велит, и чтобы он ничего не знал, что она мне сказывает, и даже чтобы это только я одна знала, то я чужую тайну и не вправе открывать. У меня и своя скорбь, и разные беспокойства угнетают внутреннюю мою то. Сохрани, Боже, еще в чужие дела мешаться. Господь с ними, я же очень мало, и знаю, что в письмах писано... Она более казала Александре Петровне письма, в которых более ничего нет, как жалобы, что они ее оставили. 6-7 декабря. Вчера мне не удалось ничего делать. Письма писала, а после обеда была у Пашеньки и не знаю, как день провела. Сердце мое было в тоске и так ныло, что истина не знала, куда деваться. Александр Федорович час часу день от дня становится грустнее, и это -то самое меня убивает. Вижу, что наши обстоятельства немало не поправляются, да и надежды никакой нет ни к чему. О, человек, человек, рассмотри себя хорошенько, то найдешь, что ничто не причина твоих болезней душевных, как ты сам» первый себе враг и опасный, привыкший остерегаться других, а не себя. А ежели бы себя рассматривали и себя остерегались, как сильного и опасного врага, то бы не изгоняли мир и из сердца своего. Я не могу сладиться со своим сердцем. Оно не совсем утихает против лукавства сестры Александры Петровны. Ежели бы она хитрила и обманывала меня истина я бы не вступила за себя. Но это все делается против моего друга, который не видит или видит Не хочет, то молю Господа, чтобы и от меня было сокрыто, чтобы и я в этом случае была так же слепа, то не восстали бы бури в бедном моем сердце, и я бы была покойна. Десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое декабря. В воскресенье я сильно опять потревожила, что Александр Федорович был у Ненасия. Сердце мое трепещет, чтобы опять не пошла молва по городу и не дошла далее куда-нибудь, только что было затихло. Они сами будут рассказывать для своей чести, что к ним едет Александр Федорович, особливо этот разносчик. Что ж мне делать, что меня это до крайности тревожит? Лучше бы говорили про меня, а не про него. И как мне кажется, во всем ему от этих слухов может быть помеха. Или уж привыкло мое бедное сердце всего бояться? Я так теперь мнительно и пугливо стала, что насчет моего друга муха кажется слоном. Прежде со мной этого, кажется, не бывало, а теперь всего боюсь. Да прежде этого и не говорили, и не было чего говорить». Невозможно мне быть ни здоровой, ни покойной, и видно, что и умру с этим беспокойством, и внутренней тревогой. Теперь у меня рождается великое желание оставить Петербурга куда бы нибудь уехать. Он даже мне ненавистен становится, хотя прежде был любезен. Другой год начали терзать мою внутреннюю разные обстоятельства, и мой друг начал всякие клеветы получать. Не знаю, долго ли еще я буду в силы все выносить, и доколе Господу моему угодно будет меня испытывать. Будет твоя воля, мой Боже. Ты сверх сил наших не пошлешь испытания. Молю тебя, положи хранение устам моим, чтобы не отверзался рот мой язык. Нет прибыли ничего говорить. Всяк на все смотрит своими глазами, и всякий находит для сердца занятия по-своему. А ли они об этом не надо думать да и могу ли я кому-нибудь подавать советы не могши и себя разбирать и видя и свою глупость и самый недальновидный умишка, то долг мой молчать мне сказал вечер мой друг благодарю вас что вы меня Наставляйте и учите, но я знаю, что делаю. Я внутренне себя упрекала, что язык свой не могла удержать. Я в теперешнем моем положении не должна рот свой открывать, а пред Господом моим только изливать сердце мое и все мои скорби и тягости Ему единому приносить. 18 декабря. Се утро встала очень поздно и тяжело себя чувствую. Очень все члены дрожат, и тошнота, не знаю, что будет. Александр Федорович советует ехать к масонше а его совет для меня есть приказание. За Прасковьей Иванны надо поехать скроить капот, то и не знаю, что делать. Ехать или не ехать, голова моя смешана очень, и я вся не своя. Опять тоска в сердце сильная начинается, истинно не знаю, куда деваться. Январь, 1819 год. Остаток декабря я не знаю, как провела. Болезнь моего друга меня так поразила, что я до Нового года ни за что не могла приняться. И что со мной делалось, я истинно не знаю. И когда он начал выезжать, то какая-то была у меня робость, особливо воскресные дни, так что вся кровь во мне останавливается. Итак, весь этот месяц,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 вглядываясь в прошлое. Ноябрь 2012 года. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читала Ольга Бабич.